Глава 9. До Уларио мы дошли примерно за полчаса. Стражник на воротах лениво мазнул по нам взглядом, задержавшись только на шарике, и даже не стал проверять документы. Но вряд ли их вообще проверяли, поскольку стоял стражник по большей части для того, чтобы вовремя заметить что-то чародейское, вырвавшееся из Сангрилара и вовремя уронить решетку, для чего достаточно было только выбить клин. Все механизмы для ее опускания проверялись, потому что выглядели рабочими, а смазка не слишком грязной. За стенами самым сложным оказалось сохранять невозмутимость, а не вертеть головой налево-направо, потому что это был первый населенный пункт, который я видел в этом мире. Узкие дома стояли почти вплотную друг к другу и жизнерадостно сияли белыми оштукатуренными стенами, которые прекрасно оттенялись многочисленными горшками с яркими цветами. Пасторальную картину сильно портили заляпанный низ домов и поднимающаяся из точных канав вонь, наверняка привычная нюху этого тела, но совершенно непривычная моему. При мне из дома выскочила пухлая девица и выплеснула ведро с помоями. Сразу она не ушла, занялась военными действиями, стрельбой глазами. И даже в одного из нас попала, потому что Серхио несколько раз оборачивался. «Меня же пышные дамы никогда не привлекали», Особенно если в комплекте с ними идет ведро помоев. Они тут не голодают, заметил я. Мы куда идем вообще? Сначала на постоялый двор, комнату снимем и поесть закажем, а порталисте поспрашиваем. С комнаты лишние траты. Лучше сразу искать порталиста. Я чувствую, что нужно торопиться. Да? А если у вашего шарика сила закончится до того, как мы его найдем, и ваше лицо кто-нибудь узнает. «И вообще, мне отдых нужен!» — завредничал Шарик. «Еда и спокойное помещение». «Ты еще отдельную кровать потребуй». «Мне подушки хватит». «Пока». «Я из-за тебя и так всех удобств лишился». Заныл он и почти сразу замолчал, напрягся, повернувшись всем телом влево. Там как раз выглядывала из-за дома крыса. Огромнейшая толстая крыса с длинным розовым хвостом ее внимание привлек мешок в руках у Серхио, где хранились остатки еды, и сейчас крыса решала, стоит ли попытаться этот мешок вырвать. Если судить по ее размерам, уволочь она точно сможет. «Ну же, давай прыгай!» Не сдержался шарик и в нетерпение переступил всеми восемью лапами. «Давно я крысятины не ел, деликатес!» а она чародейской энергией не пропитана?» «Она-то! Разве что самую малость!» как приправой, и то, если вглубь острова бегала. Такая сочная толстая крыса и без приправ хороша, конечно, особенно когда повисит немного. Шарик причмокнул. Но тебе я бы не рекомендовал пробовать. Тебе вообще не стоит есть ничего выращенного на сангреларе. Я-то плоть от плоти сангрелара, мне можно. Он сделал движение крысе, та заверещала и рванула куда-то вглубь поселка, посчитав, что возможная добыча не стоит риска. Шарик лишь разочарованно вздохнул вслед длинному розовому хвосту, который наверняка для него выглядел, как ускользнувший из-под носа леденец. Вскоре обнаружился и постоялый дом. Был он значительно шире остальных зданий и имел вывеску, на которой кривыми буквами было намалевано «Посада дель Ками». И даже изображение упомянутого Ками имелось, настолько перекошенное, что выглядело скорее шаржем. Шарик это тоже отметил и оскорбленно нахохлился, пробурчав об оскорблении его вида. Меня же порадовало, что у меня имелось не только умение говорить на местном языке, но и читать. А то был бы номер, известный поэт разучился читать и писать. «Дон Алехандро, ничего не говорите? Сошлемся на потерю голоса. Такое у чародеев бывает при переутомлении». С этими словами Серхио открыл передо мной дверь, пропуская внутрь довольно темного помещения. «Пахнет вкусно!» — одобрил Шарик. Пахло действительно вкусно. Из порога открывался замечательный вид на обеденный зал, в котором были заняты лишь несколько столов. Суровых таких столов с толстенными ножками и увесистыми столешницами. Лавки им были подстать. Я не смог бы такую поднять даже в прежнем своем теле, а уж в таком... Скорее лавка поднимет меня, чем я ее... Все украшения стен заключались в развешенных связках сухих трав и гирляндах чеснока и лука. Гирлянд было столько, что любой уважающий себя вампир, сунувший сюда кончик носа, уже бежал бы без оглядки. Но мы вампирами не были, поэтому Серхио спокойно вошел и сразу с порога устремился к стойке, за которой скучал дородный мужик. «Хозяин, нам бы комнату и обед туда». Мужик бросил на нас оценивающий взгляд, особо задержавшись на моей мантии, шарике и полных походных мешках. Похоже, осмотр уверил его в нашей платежеспособности. «Есть комнаты, как не быть! И с обедом потороплюсь!» — расплылся в улыбке хозяин. «Вы к нам надолго?» «Как получится? Нам порталист нужен. Как найдем, сразу уедем». Счастье на физиономии хозяина постоялого двора несколько приутихло, но он нашел в себе силы признать. «Вуларио из порталистов нынче только сеньорита Росалия Фуэнтос. Часа через два должна подойти. Я и сказать, что вы интересовались ее услугами». «Женщина-порталист?» — недовольно переспросил Серхио. «И как она?» «Не женщина, тигрица!» Хозяин во двора, поднес щепоть к губам и сладострастно причмокнул, показывая свое восхищение. «Тигрица тигрицей, а как у нее с профессиональными навыками?» Со всем возможным скепсисом спросил Серхио. «Правильный вопрос ставит», — одобрил Шарик. «А то как бы этот мужик не всучил нам свою любовницу. Вон как слюнями капает от одних воспоминаний». «Не сомневайтесь, сеньор!» «Сеньорита Расаля — некромантка!» «Как вы знаете, самые точные порталы — некромантские!» Он опять причмокнул, и мое воображение не на шутку разыгралось — представляя молодую черноволосую девицу в облегающем костюме из кожи. Тоже черный. Сожерели им из маленьких черепов, в глазницах которых мерцали зеленые огоньки. И такие же зеленые огоньки девица перебрасывала из руки в руку, столь томно на меня посматривая, что я невольно задался вопросом, был ли секс у этого тела. И вдогонку вопрос второй. Не берет ли сеньорита оплату натурой? «Ага, и через изнанку идти». — проворчал Шарик. — Не люблю я этого. Там воняет и темно. — А что такое изнанка? И чем она плоха? — Изнанка живого мира! — пояснил Шарик таким тоном, что переспрашивать пропадало любое желание. — Ну так-то да, самые точные порталы некромантки. Неохотно признал он. И без вероятности размазывания как внутри перехода, так и по прибытии. Но зато и времени на переход уходит больше, возможно, нападение нежити. «А там уж, насколько некромант силен! Посмотрим на эту тигрицу, там и решать будем!» «Эй, нам самим это понадобится! Стопорник своего приятеля!» Только тут я обратил внимание, что разговор с портала перешел на реализацию добычи. «Я вам лучшую цену дам!» — разливался соловьем хозяин, для убедительности стуча себе в грудь могучими кулаками. «У кого хочешь, спроси, любой скажет! Хесус Рохос никогда не обманывает!» «У него самые правильные цены и быстрый расчет в звонкой монете, а не в никому не нужных расписках!» Я постучал Серхио по плечу, и когда он обернулся, отрицательно покрутил головой. «Мы пока воздержимся от продажи». Правильно понял он мою пантомиму. «Хозяин против». «Чет сильно молчаливый у тебя хозяин!» Недовольно буркнул Рохос. Голос сорвал на ритуале, бережет, мало ли. Веска бросил Серхио. «Это да». Хозяин постоял во двора, выдвинул ящик и достал оттуда ключ. «Деньги вперед!» «Нужник во дворе. По левому коридору пройдете. Коли мыльню захотите, за это дополнительная плата. Пока не нужна. Комната и обед на двоих без вина». «С вас пять плейт!» «Ну и цены тут у вас!» «Как в столице за лучший номер!» — возмутился Серхио. «А чего вы хотели? Это ж сангрелар!» Мужик осклабился. «Дорого все здесь, уж извините. Неужто в Блоре дешевле?» Руку за деньгами он протянул, опасливо косясь на шарика, но сразу взбодрился, когда Серхио вложил в нее серебрушки. Взамен мы получили ключ с биркой и указание, куда идти. На прощание хозяин постоялого двора еще раз напомнил про мыльню. Серхио сделал вид, что не услышал, а мне и притворяться не надо было, поскольку моего лица никто не видел. «Номер меня не впечатлил». Две кровати из кое-как сколоченных брусков, на них брошены не слишком толстые матрасы. Постельное белье было серое и грубое, посреди комнаты стоял стол и два табурета, сделанных в той же манере, что и кровати. На столе нашелся агарок свечки. На этом оснащение комнаты удобствами заканчивалось. «А чего продавать не захотели, Дон Алехандро?» — спросил Серхио. «Лишнее таскать не стоит, вес лишний может испортиться». Они, конечно, в контейнерах, но не доверяю я этим чародейским штучкам. Зря не доверяет. В них что положишь, то и достанешь. И заряжно они по полной, хоть всю жизнь храни. Скажи ему, что на материке больше получим, и продадим не все, что-то я отберу для наших нужд. Шарик спустился с моего плеча и деловито пробежался до мешков с добычей. Ну чего, уставились? Я сам, что ли, завязки буду развязывать? Шарик предлагает продать на другой стороне телепорта. Больше выручим. А еще он хочет рассортировать добычу. К тому времени, как нам принесли заказанный обед, все было разложено на неравномерные кучки. Это ни в коем случае не продавать. Это нужно как-то сохранить при невозможности продать. И это можно сбагрить сразу. Такими наборами рассовали по мешкам и только потом приступили к трапезе по большой тарелке мясо овощной мешанины, куску ягодного пирога и чашки травяного отвара. После обеда Серхио решил пройтись поспрашивать о порталисте. Мы же с Шариком прогулялись до нужника. Расположен он был в самом дальнем конце участка, но не обнаружить его было невозможно. Дойти можно было закрытыми глазами, ориентируясь по запаху и молясь по дороге Всевышнему, чтобы убойное амбре не выкосило раньше, чем успеешь добежать и сделать нужные дела. Успевали не все, поэтому кое-где на пути встречались кучи. «Да, Шарик, удобство у вас так себе. Ладно, когда мы по лесам шлялись. Но тут, почти в цивилизованном мире, ни ватер ни туалетной бумаги...» С грустью сказал я Шарику на обратном пути. Отстало его общество. «Ты тоже теперь оно!» Не без ехидства, заметил Ками. «И это еще вопрос, какое общество отсталей? У вас чародейства не было?» «Двести лет прошло. За двести лет его могли ого-го как развить». «Скорее поверю, что за двести лет вы там все ваши ватерклозеты уничтожили». Патриотично возбудился Шарик. «Чем в том, что чародейство развили? С чарами, знаешь ли, и без ваших ватерклозетов хорошо. Кстати, что это вообще?» «Система такая туалетная». «С удобствами и водяным смывом, а значит, без вони. Сидишь на стульчике, как король, и...» «Гадишь!» Закончил за меня шарик. «Всевышний, что у тебя в голове?» «Это надо же! У тебя проблем, как блох на бездомной собаке, а все мысли о том, как срать с удобствами!» «Должен же я что-то хорошее принести в этот мир!» «В этом, прости господи, нужники. оставишь пищу не только переваренную, но и ту, что еще не успело перевариться!» Я с трудом от рвоты удерживаюсь. Зато прекрасная маскировка посторонних запахов. Как думаешь, просто было сюда пробираться? Собак здесь мало, но все с отменным нюхом. Говорили мы уже на обратном пути, потому что в образце местных удобств я задерживаться не стал. Сразу развернулся на выход. И бродившие у меня мысли о том, что можно воспользоваться мыльней, если портали задержится, благополучно развеялись, стоило представить, Как может выглядеть мыльня, которая идет в пару к вонючему и грязному нужнику? В номере я проверил, что все мешки готовы к тому, что их забросят на плечо и шагнут в портал, и спросил у Шарика, который опять чего-то жевал, активно двигая жвалами. «А ты можешь сделать так, чтобы тебя слышал Серхио?» «Зачем?» «Совет будем держать». «С кем?» «С простолюдином!» — пренебрежительно фыркнул Шарик. «Брось ты его, и советоваться ни с кем не придется!» «Я лучше тебя брошу». «Не бросишь!» — уверенно ответил наглыками «Я твой пропуск в мир чар!» «Так, может, и не нужны мне они?» «Что значит «не нужны»? Ты вообще в своем уме, балбесина!» Он даже жевать перестал и вытращился на меня своими многочисленными черными глазками. «Слушай, я всю жизнь обходился без всяких чар, а вот теплый нужник у меня был. Сечешь?» «Первый раз вижу придурка, который согласен поменять свои способности на теплый нужник», — возмутился Шарик. «Да у тебя вообще мозгов в голове нет! Все в этот, как его? О, ватерклозет слились!» «Просто они у меня на другое заточены, не на ваши чары». «Я уже понял, на что они заточены. На нужники!» «И знаешь, Хандра, для этого мозгов не нужно иметь вовсе...» Шарик разошелся, и то отскакивал от меня, то наскакивал, размахивая как минимум четырьмя лапами из восьми. Спор утих сам собой, потому что вернулся Серхио, да не один, а вместе с некроманткой. Как только я ее увидел, сразу решил, даже если она берет оплату натурой, то у меня столько натуры нет, чтобы с ней расплачиваться. Нет, оно, конечно, понятно, почему хозяин постоял во двора, сравнил ее с тигрицей. Рыжая, усатая и килограммов по двести весом. Ни о каком облегающем костюме из черной кожи речь, разумеется, не шла. На сеньорите Рассали был веселенький зеленый балахон, который при необходимости можно было использовать в качестве маскировочного чехла для танка. Но катилась дама уверена, так что, может, хоть в чем-то нам повезет. — Дон Алехандро, сеньорита Фуэнтос требует за свои услуги пять доранов, кисло сказал Серхио. «Сколько?» — завопил шарик. «Да на эти деньги можно год безбедно жить». «Ну, не совсем безбедно, конечно, но не голодать однозначно». Сеньерите не голодать мало. Ей нужно поддерживать красоту. Заметил я чисто из вредности. Вслух же произнес, постаравшись сделать голос как можно ниже и грубее. «Не многовато ли?» «В самый раз», — улыбнула сеньерита и облизнула пухлые губы. Был ли это жест соблазнения или воспоминания о недавней трапезе, я бы не взялся сказать. Одна надежда, что она представляет не то, как будет жрать нас Серхио. «Мне нужно довести вас до Авильи и вернуться в Ларио, потому что порталистов здесь сейчас нет. Обратный переход сложнее и считается как два». Она опять улыбнулась и качнула арбузообразной грудью. «На обратном пути вам не придется беспокоиться за нашу сохранность. — проворчал Серхио. «Зато я буду уставший», — отрезала синьерита Рассалия. «Я вам сообщила цену своих услуг, торговаться не намерено. Либо вы соглашаетесь, либо вы ищете другого порталиста. Предупреждаю, не найдете». «Она съела всех конкурентов», — с восхищением сказал Шарик. «Настоящая камея!» «Похоже, на вкусы Шарика ориентироваться нельзя. Они у нас диаметрально противоположные». «Дон Алехандро, что скажете?» Обратился ко мне Серхио. «Вам все так же кажется необходимо попасть в Вилью?» Я задумался. Запросила дамочка многовато, но что-то внутри меня зудело, торопя как можно скорее оказаться в Вилье. Мне нужно было туда обязательно добраться, причем я сам не знал зачем. «Да», — ответил я. «Мне срочно туда нужно». «Будем считать, что вы знаете, что делаете». «Синьорита, как насчет скидки?» «Какая скидка?» Недовольно фыркнула она. «По золотому с головы, это я не учитываю вещи и камни. Двойной тариф, потому что мне надо вернуться, и всего один даран за срочность». «Побойтесь Всевышнего, Сеньорита, попытался торговаться Серхио. «Скиньте хоть даран за срочность. Мы люди бедные, еле-еле сводим концы с концами». «Скинуть могу», — согласилась она. «Но только вас из окна. Сеньор, вы торгуетесь как презренный торговец. Определитесь, наконец, вам нужны мои услуги, или вы будете ожидать другого чародея с ценами пониже». «Не к лицу такой красивой сеньорите быть столь жадной», — проворчал Серхио. «Да, нам нужны ваши услуги». «Деньги вперед!» — победно бросила некромантка. «Делать скидку она не собиралась даже за комплимент».